Каминкс с красным, как свекла, лицом расстегивал пиджак. В центре зала встал еще кто-то, сенатор Готлеб. Выглядел он так, словно ему лучше было бы остаться на больничной койке. Серые щеки запали, губы совсем посинели. Но держался он прямо и с невероятным достоинством последовал примеру президента. Затем обернулся, показывая спину всем собравшимся. После паразита на спине еще оставалась красная сыпь. «Вчера вечером», — произнес он, — Я стоял в этом зале и говорил вещи, которые в обычных обстоятельствах меня не заставили бы сказать даже под пыткой. Вчера вечером я не принадлежал самому себе. Сегодня я — это я. Вы что, не видите, что Рим горит? Неожиданно у него в руке появился пистолет. Всем встать, черт бы вас побрал. Если через две минуты я не увижу чью-то голую спину, стреляю. Люди рядом с ним попытались схватить его за руки но он отмахнулся пистолетом, как мухобойкой, разбив одному из них лицо. Я тоже выхватил пистолет, приготовившись его поддержать, но в этом уже не было необходимости. Все и без того поняли, что он опасен, как разъяренный бык, и вокруг него мгновенно образовалось пустое пространство. На несколько секунд все замерли, а потом вдруг принялись скидывать одежду, словно духоборы. Один человек метнулся было к выходу, но его тут же сбили с ног. У него, правда, паразита не оказалось, но зато мы поймали трех других. В эфир президент вышел на 10 минут позже, а Конгресс начал первое за всю историю заседание с голыми спинами.